Монте-Карло. Мир в тишине с головы до пят. Море не запятнится. Спят люди, лошади спят. Спит Ницца. Лишь у ночи в черной марле Фары вспыхивают ярки. Это мчится к Монте-Карле Автотранспорт высшей марки. Дым над морем Ух, как будто продолжая пререкаться, Это входят яхты в бухты, подвозя американцев. Дворцы палацца Монакского принца. Бараны мира пожалте бриться, обеспеченные годами, лет на восемьдесят семь дуют. Пиковые дамы продуваясь в сто систем, демонстрируя обновы, выигравших подсмотрев, рядом с дамой у бубновой дует Яро, дама трев, будто горы живые дуют щеки накалив, настоящие живые тузы и короли. Шарик скачет по рулетке, Руки сыпят франки в клетки. Трутся карты листа лист, Вздув карман кредиток толщу, Хоть бери его на ощупь. Вот он, капиталист! Вот он, вот он, вор и лодырь, Из бездельников деляк, Мечет с лодырем колоды Мир ограбленный деля. Чтобы после на закате мозг расчетами загадив, Отягчая веток сеть, с проигрыша повисеть. За пруд под утро азартный зуд Вылезут и поползут, завидев утро полосу, Они ползут, и я ползу. Сквозь звезды утро протекало, Заря ткалась прозрачно ала. И грязью в розоватой кальке На грандиозье Монте-Карло Поганенькие Монте-Карлики. 1929 год.